После заключения перемирия 1206 года в отношениях между английским и французским королевствами наступило непродолжительное затишье. Иоанн Безземельный, естественно, рассматривал свое поражение как временное и готовился к борьбе за возвращение континентальных владений. Не мог не сознавать неизбежности продолжения борьбы и Филипп II. Об этом убедительно говорит тот факт, что заключенное сроком на два года перемирия не было продлено ни в 1208 году, ни в следующие пять лет, вплоть до возобновления войны в 1213 году. Однако короли Англии и Франции готовились к предстоящему столкновению по-разному. Прежде всего, глубоко различным было положение обоих монархов. Переход к Франции обширных континентальных владений перераспределил доходы в пользу Филиппа II. Из правителя ограниченного в средствах, как и все его предшественники, и окруженного фактически независимыми крупными феодалами, он превратился в обладателя обширного домена. Богатые отвоеванные области, среди которых первое место бесспорно занимала Нормандия, давали огромные доходы. Собрание распоряжений Филиппа II – Неоспоримо свидетельствует о том, что король в первые годы XIII века уделял очень большое внимание экономической жизни своих земель, в первую очередь городам. Он не скупился на пожалование новых привилегий крупным городам, одновременно подтверждая прежние поощрял и регулировал развитие торговли, заботился об обеспечении расположения церкви. Пожалования, которые Филипп II раздавал из фонда приобретенных земель, были ненагочисленны и, как правило, за счет конфискованных владений бежавших в Англию подданных Иоанна Безземельного. Значительного успеха добился французский король в борьбе с сепаратизмом высшей знати. В королевской распорядительной документации первого десятилетия XIII века крупные феодалы все чаще выступают как «хомес лигис» короля – который вмешивается в вопросы распоряжения их владениями и имуществом. В международной жизни в эти годы французский король сделал главную ставку на укрепление контактов с папством. Это была хорошая ставка не только потому, что Иннокентий III все больше утверждал в Европе свой авторитет влиятельного политика. Папа мог оказать Франции неоценимую услугу в предстоящей борьбе с английским королем еще и потому, что постепенно становился... очевидным конфликт между ним и Иоанном Безземельным. Относительно высокая степень централизации государства в Англии привела к тому, что здесь значительно раньше, чем во Франции, началась борьба за приоритет между светской властью и церковью. Еще в 60-е годы XII века всю Европу потрясло столкновение Генриха II с архиепископом Фомой Бекетом. В начале XIII века король Иоанн отказался принять навязанного ему архиепископа Стефана Ленгтона. В ответ на папский интердикт в связи с этим отказом в 1208 году король начал сбор церковных доходов в Англии. Эти действия Иоанна, видимо, были непосредственно связаны не только с проблемой приоритета светской или церковной власти, но и с реальной перспективы неизбежной войны против Франции. Английская монархия, как никогда прежде, остро нуждалась в деньгах и должна была искать способа возместить болезненные земельные потери. Как раскаты приближающиеся грозы гремели на всю Европу, угрожающие письма папы Иннокентия III и Иоанна Безземельного. В Англии крепло недовольство политикой короля, его финансовыми вымогательствами, наступлением на права церкви, ссорой с папой и тому подобное. На международной арене Иоанн мог твердо рассчитывать только на германского императора Оттона IV. Однако его собственное положение в Германии было до 1208 года до убийства политического соперника Филиппа Швабского крайне непрочным. Против него действовали все более сближавшиеся между собой Иннокентий III и Филипп II Август. Посетив в 1206 году Лондон, Оттон IV обещал английскому королю помощь против Франции, имея в виду будущее, а пока сам получил от Иоанна 5000 марок. Едва укрепившись в 1208 году на императорском престоле, Оттон IV уже... В 1210 году вступил в конфликт с Инокентием III из-за прав на Сицилийское королевство и был отлучен от церкви. В 1207 году Иолан попытался возместить ослабление английских позиций за Пиренеями, заключив союз с Леонским королевством, которое постоянно испытывало угрозу своему существованию со стороны Кастилии. Однако это сближение не имело реальных политических последствий. Оно не повлияло ни на судьбу Леона, который в 1230 году окончательно объединился с Кастилией, ни на англо-французскую борьбу. На международном положении Англии и судьбе будущего столкновения с Францией существенно отразился другой политический шаг Иоанна Безземельного. В 1209 году он силой оружия заставил шотландцев в очередной раз заплатить за свою независимость. Под военным давлением Англии король Шотландии Уильям лев был вынужден согласиться на мирный договор с южным соседом за 11 тысяч марок. Помимо денег с него потребовали заложников, двух его сыновей. Этим по существу было предрешено дальнейшее франко-шотландское сближение и участие Шотландии в борьбе против Англии. Английский король в очередной раз продемонстрировал ненадежность кентерберийской хартии 1189 года как гарантии независимого статуса шотландского королевства. Сходная политическая ситуация, но с другими участниками событий, сложилась во Фландрии. Начиная с 80-х годов XII века, это фактически независимое графство испытывало угрозу своей самостоятельности со стороны Франции. Попытка графа фландерского Будуэна Девятого выступить в 1197 году против французской монархии совместно с Ричардом Львиное сердце закончилось неудачей, после которой Филипп II окончательно перестал считаться с традициями фактической политической автономии Фландрии. Его распоряжения свидетельствуют о том, что королевский сюзеренитет в первые годы XIII века осуществлялся во Фландрии очень последовательно. более того французский король откровенно страховал себя от возможности рецидива вмешательства опасного вассала в англо-французскую борьбу. В 1206 году он заключил договор с близким соседом Фландрии, графом Намюра, который признал себя вассалом французской короны. В договоре специально оговаривалось, что граф Намюра обещает королю помощь против всех, включая его брата графа Фландерского. Буквально на пороге англо-французского вооруженного конфликта династическими узами был привязан к французскому правящему дому герцог Брабанский. Ситуация во Фландрии по-прежнему и даже отчетливее, чем в XII веке тяготевшей к независимости, была таким образом объективно сходной с положением в Шотландии. Стремление к самостоятельному развитию опиралось в обоих случаях прежде всего на этническую самобытность. В Шотландии оно подкреплялось пограничным положением, своеобразием исторической судьбы и политическим статусом королевства, во Фландрии – растущей экономической независимостью городов. Наиболее естественным потенциальным союзником Фландрии в борьбе против поглощения ее французской монархии была Англия, противоречие которой с капитенгами к началу XIII века все более отчетливо выдвигались в центр международной жизни Западной Европы. Аналогичным образом Шотландское королевство неизбежно должно было со временем все более сближаться с Францией, своим столь же естественным политическим союзником. Таким образом, уже в самом начале XII века наметилось распределение сил на международной арене в русле развития обострившихся англо-французских противоречий. Казалось, семейные истоки этой вражды ушли в бесконечно далекое прошлое. Однако за прошедшие годы противостояние капетингов и плантагенетов обросло множеством разнообразных экономических и политических мотивов и стало привычной формой отношений между королевствами. Новая вспышка вооруженной борьбы между Англией и Францией окончательно назрела к 1212 году. Многие представители английской знати, недовольные правлением Иоанна Безземельного, бежали от его тирании и суровости во Францию. Это давало Филиппу II серьезные юридические основания для подготовки войны против тирана, тем более что к ней уже открыто призывал Иннокентий III. Характерно, что в столкновении с и Иннокентий III стремился опереться именно на Францию. Объявив крестовый поход против английского короля, Папа поручил возглавить его французской монархии. Это ярко демонстрирует осознание современниками глубины и нерешенности противоречий между английским и французским королевствами. В Англии также шла подготовка к войне. Иоанн собирал войско для борьбы за восстановление своих, как он считал, временно утраченных континентальных владений. Одновременно он развернул активную дипломатическую деятельность. Настоятельно призывал графа Фландерского к восстановлению прежнего союза с английской короной, договорился с крупным французским феодалом графом Булонским о позиции, напоминающей благожелательный нейтралитет более поздней эпохи, купил в традициях классических вассально-ленных связей оммаж графа Голландского, направил посольство в Арагон, затребовал из Шотландии новых заложников». Очередная англо-французская война, основной причиной которой без сомнения была борьба за восстановление прежней Анжуйской империи, началась с вооруженного конфликта во Фландрии. Это представляется симптоматичным. Конфликт, основанный на дележе обширного наследия Генриха Плантагенета, вырастал во что-то большее. Начинал сказываться его межгосударственный характер и растущие международные масштабы. Он уже совсем не походил на ссору в королевском семействе и все меньше на столкновение двух крупных феодальных сеньоров из-за богатых земель. В начале 1213 года во Франции был собран большой флот для вторжения в Англию. У английских берегов произошли частные военные столкновения. В этот момент граф фландерский Ферран объявил, что он отказывается воевать в Англии, так как он союзник английского короля. Особенно важно отметить, что именно здесь впервые сказали свое веское самостоятельное слово фландерские горожане. Жители Ипра и Сент-Умера поклялись в преданности Иоанну Безземельному. В интереснейших документах, письмах городских коммун английскому королю отчетливо проступает связь между началом активного включения фландерских городов в решение сложных международных вопросов и их экономическими интересами. и «Если французский король или кто-то другой запретит нам торговать в ваших землях», писали английскому королю горожане Ипра, «мы это не выполним». Члены городского совета сент от имени жителей города обещали остаться верными людьми и добрыми друзьями английского короля, служить и помогать ему всеми возможными средствами, выступить против любого, кто причинит ему зло и тому подобное. Письмо заканчивается той же фразой, что и послание горожан Ипра. То есть в нем также проявляется торгово-экономическая основа растущей приверженности фландерских городов дружбе с Англией. Филиппу II пришлось начать войну против Иоанна Безземельного весной 1213 года с вторжения во Фландрию. Французские войска, поддержанные у побережья флотом, захватили значительную часть графства, но были быстро изгнаны с помощью подоспевших английских войск. Фландрия боролась за свою независимость, так давно и постоянно лавируя между Англией и Францией, что это привело, наконец, к непосредственному столкновению между ними на ее территории. Стремясь развить военный успех, Иоанн приготовился к вторжению во Францию. Момент казался особенно благоприятным, потому что французский флот был разбит, и успех кампании выглядел вполне реальным. Но здесь сказались политические последствия его конфликта с папой, который провозгласил Иоанна Безземельного неизложенным, а войну против него крестовым походом. Это было могучее оружие в руках внутренней оппозиции. В ответ на призыв короля к войне во Франции, Бароны потребовали, чтобы он поклялся отказаться от тирании. Внутриполитические и международные проблемы выступали в нерасторжимом единстве. Иоанну Безземельному пришлось капитулировать перед папой. Таким путем он предотвратил, а точнее отсрочил гражданскую войну, но еще больше уронил свой авторитет. Как известно, условием примирения английского короля с Иннокентием III было признание папы сюзереном англии В октябре 1213 года Иоанн передал матери церкви, апостолам Петру и Павлу и господину нашему папе Иннокентию Третьему все королевство Англию и Ирландию со всеми правами и владениями при условии освобождения от грехов как для живых, так и для умерших. Широкое недовольство в Англии показало, что папское отпущение было слабым утешением по сравнению с уроном, нанесенным престижу королевской власти, в свое время высоко поднятому Генрихом II и Ричардом I. К тому же Англия отныне должна была уплачивать в папский карман, помимо динария святого Петра, тысячу фунтов стерлингов в год. Успешная война, вероятно, была в тот момент для английского короля наиболее реальным способом попытаться преодолеть назревший внутренний кризис. К тому же Иннокентий III, возвративший Иоанна в лоно церкви, уже не занимал прежней позиции однозначной поддержки Франции, по-видимому, опасаясь излишнего ее усиления. С начала 1214 года папа призывал к заключению англо-французского мира, аргументируя это интересами борьбы за святые земли. Иоанн Безземельный, тем не менее, не мог не попытаться изменить ситуацию в пользу Англии. В феврале 1214 года его войско высадилось в Ла-Рошелли. Английский король добился военного успеха в Британии Пуату. Однако время частных побед миновало. Степень остроты англо-французских противоречий относительное уравнение владений двух монархий на континенте возросшие силы и авторитет капитингов все это предрешало крупное или как казалось современникам решающее столкновение намметтившаяся еще в конце двенадцатого века тенденция к расширению международных масштабов англо французских противоречий привела к тому что в тысяча году против филиппа второго августа Выступила коалиция, созданная иоаном В нее вошли германский император Оттон IV, граф Ферранд Фландерский, граф Булонский. Это было второе после событий 1173 года действенное вторжение международных сил в развитие англо-французских отношений. В 70-х годах XII века французская монархия выступила против Генриха Плантагенета опираясь на поддержку европейских правителей, которые опасались его дальнейшего усиления. В начале XIII века основание для подобных опасений давало растущее влияние Франции. На этот раз международную поддержку обрел английский король. Таким образом, у коалиции, созданной в начале XIII века английским королем против Франции, была единая основа. И все же эта группировка еще не являлась подлинным международным союзом государств, объединенных глубокими общими интересами. В действиях Оттона IV присутствовал сиюминутный политический расчет на ответную помощь Иоанна в борьбе с папой. Граф Булонский был типичным вассалом на денежном расчете. Наиболее серьезные основания для участия в антифранцузской коалиции были у Фландрии. Политика Филиппа 2 августа по отношению к этому фактически независимому графству с 90-х годов XII века была откровенно жесткой, не оставляющей сомнений в намерении короля включить Фландрию в число административно подчиненных территорий. Выступление в составе антифранцузской коалиции стало для Фландрии актом борьбы за независимость, в которой на данном этапе соединились усилия феодального сеньора и широких слоев населения. Военно-стратегический замысел коалиции казался продуманным и удачным. Английское войско во главе с Уааном наносит удар на юго-западе Франции. Объединенные отряды германских, фламандских, английских рыцарей, войск графа Булонского под командованием Оттона IV одновременно наступают с северо-востока. В июле 1214 года план был приведен в исполнение и потерпел полный провал. 2 июля Иоанн Безземельный был разбит в Анжу при Ларошо-Муанне.